«Мой первый круг». Текст был написан для выступления на радиоканале P1 в программе «Соммер Программ» 8 августа 2013 года. «Мой первый круг» — автобиография Улафа Лагеркранца, шведского поэта, литературоведа и публициста, который с 1960 по 1975 год был главным редактором газеты «Даггинс Ниэтер». В 2011 году была учреждена премия имени Лагеркранца которая присуждается за лучшую культурную журналистику. В 2014 году лауреатом этой премии стала Сара Даниус. Называя своё автобиографическое эссе таким образом, Даниус отдаёт дань уважения не только одному из крупнейших шведских литераторов и критиков XX века, но и газете, в которой она начинала свою карьеру. Дагенс-Ниггер в каком-то смысле тоже в первый круг Даниус, по крайней мере, в её литературно-критической деятельности. Поэтому хотя в самом эссе она пишет прежде всего о семье, но в заглавии заложен намёк и на второй, профессиональный, первый круг. Меня зовут Сара Мария Дэниэлс. Я родилась 5 апреля 1962 года в Тебю, и я плод скандала. Нет, мои родители были должным образом женаты, так что дело не в этом. Мой папа был из тех, кого принято называть столпами общества. Столп общества ну и выражение. Странно и само по себе, сегодня оно, как правило, носит иронический оттенок. Но только не в данном случае. Папа на самом деле был столпом общества. Ларс Ингема Орданиус родился в 1907 году, был учителем шведского языка и истории в Викбюльхомской гимназии в Тебю. У него было положение в обществе. Он был образован, его уважали и любили. Кроме того, папа был профессиональным военным. Он был профессиональным военным. Он вышел в отставку в звании подполковника. В суровые зимы во время Второй мировой служил на границе с Норвегией, а после войны написал несколько книг о шведских вооружённых силах. Так что дело было в другом. Дело было в разнице в возрасте, а также в том, как мои родители познакомились. Мама любила повторять, что я родилась с укусами аиста. Это значит, что у младенца на лбу и затылке имеются пурпурно-алые отметины. И отметины эти появились, потому что младенца принёс аист. Конечно, сама мама в Аиста не верила. Она верила в пестики и тычинки. И она точно знала, откуда я взялась. Я была зачата во время свадебного путешествия в недорогом отеле в городе Любек. И ни одна живая душа в Викбехольме и окрестностях не верила в то, что меня принёс Аист. Как бы ярко не олели эти мои отметины на лбу и затылке. Все знали, как это получилось. Все видели мамин живот. Я была результатом естественного процесса репродукции. От чего же тогда всё это удивление? Все эти изумлённо приподнятые брови. Папа был на 35 лет старше мамы. Он помнил ещё Первую мировую. Когда родители поженились, папе было 53 года, а маме, Анне Марте Софии Карлсон, 18. Он был на середине жизненного пути, она ещё не достигла совершеннолетия. Но само по себе на скандал это не тянуло. Возможно, казалось немного необычным, но не более того. Но вот то, что папа был маминым учителем в гимназии, совсем другое дело. Тем не менее, ничего предосудительного не случилось с дочерьях пор, пока мама не сдала выпускные экзамены. Всё должно было быть по правилам. Папа считал, что это очень важно, и он был прав. Сначала экзамены, затем объявление о свадьбе. Затем свадьба, затем Любек, затем Айст. Я смотрю на старые чёрно-белые фотографии, сделанные во время той поездки в Любек. Папа выглядит счастливым и расслабленным. Он лежит, приподнявшись на локтях на песке и нежится на солнце. Волосы мокрые. Папа был отличным пловцом. Мама тоже выглядит счастливой, хотя на фото видно, что она пытается выглядеть старше, чем на самом деле. На ум приходит слово чёпёрный. Мама выглядит немного чёпёрной. Хотя вот уж какой, какой, а чёпёрная она не была никогда. Скорее родился второй ребёнок Нина Ульрика. Но любители каркать, конечно, оказались правы. Последовал развод, и довольно быстро. Заявление было подано всего через 3 года после поездки в Любек. Не трудно понять, почему это случилось. А вот как мама и папа вообще сумели понравиться друг другу действительно загадка. Мама, допустим, нуждалась в поддержке и опеке, а также хотела обристе свой дом, но папа? Раньше он уже был женат. Его жена скоропостижно скончалась много лет назад. К моменту встречи с мамой его дети, Кристина и Ларс, были уже взрослыми. Возможно, он чувствовал себя одиноким. Как случилось, что он привязался к своей нравной и в то же время немного потерянной 18-летней девушке, которой была моя мама? Это загадка. Возможно, если бы не дети, стороны разошлись бы значительно раньше, восприняли бы этот брак как несчастный случай на производстве и двинулись вперёд к чему-то новому. Но всё обернулось иначе. Мама и папа остались друзьями на всю жизнь, близкими друзьями. Невзирая на переезды, невзирая на маминых новых мужей и детей, они оставались друзьями. По этому пункту любители каркать потерпели поражение. Через несколько лет после развода мама снова вышла замуж. Мы переехали в маленький домишко с пристройкой с сараем, который стоял у подножия горной гряды Холланд-Сосен, недалеко от селения Эстра-Каруп. Мы жили на природе и просто плыли по течению. Хотя я думаю, что сама концепция подобного образа жизни тогда ещё не была должным образом сформулирована. Оказалось, что жить вдали от города намного лучше. Удобства сводились к холодной воде и туалету во дворе. Телефона тоже не было, только висели обрезанные провода, в которые била молния. Мама решила, что будет писательницей и принялась писать рассказы. Большинство из них были отвергнуты издателями, но мама продолжала с настойчивостью бульдозера. Шёл 1968 год. В Париже в разгаре была майская революция. В Стокгольме студенты захватили здание студенческого союза. Мне исполнилось 6 лет. И развлечений у меня в ту пору было немного, разве что подкармливать сеном коров и телят на лугу. У меня было два любимчика. Одного я звала Эриком, а второго Йоханссоном. Тем временем мама решила заняться нашим воспитанием, чтобы подготовить нас к будущей самостоятельной жизни. По дороге домой из супермаркета, который располагался у подножия холма в двух километрах от нашей хижины, ну, может, и не в двух, просто мне казалось, что дорога туда и обратно занимала целую вечность, так вот по дороге домой мама учила нас с сестрой Ниной делать книгсон, чтобы приветствовать знакомого продавца из супермаркета. Так мы и взбирались на холм, в присядку и на полной скорости. Вверх по склону холма и вниз. Снова вверх и опять вниз, на ходу делая книгсон и под присмотром мамы. Тем временем, как продавец стоял у себя во дворе и изумленно наблюдал за нашей репетицией. Каждый раз он дружелюбно махал нам рукой. Среди моих знакомых нет никого, кого бы учили делать к Никсон на полном ходу вверх по склону холма. Возможно, это значит, что все мои друзья и знакомые получили дурное воспитание. А может, дело в том, что у нашей мамы были странные взгляды на этикет. Но, наверное, по меркам Холланд-Сосена в этих упражнениях не было ничего особенно безумного. хотя я в то время и не понимала их значения. Да и продавец из супермаркета, видимо, тоже. Жизнь ведь полна крутых подъёмов в гору. Лучше научиться преодолевать их, не избавляя скорости. Это был обычный вечер. Я стояла на кухне у раковины, чистила морковь и резала чеснок. Я немного запаздывала с ужином, что случалось нередко. Время приближалось к половине седьмого. Духовка разогрелась до 225 градусов — Оставалось только поставить в неё курицу и овощи. Сын ненавязчиво поинтересовался, когда будет готова еда. Начал было накрывать на стол, но бросил и снова ретировался в свою комнату. До меня донёсся полный, скажем так, молодёжного задора голос Джастина Бибера. Зазвонил телефон. На экране высветилась строка скрытый номер. Я почувствовала раздражение. Это наверняка очередной продавец чего-нибудь. Лучше просто дать отбой. Но всё же я решила ответить. Алло, говорю я усталым и раздражённым тоном. Слушаю. Хорошо поставленный мужской голос спрашивает: "Могу я поговорить с Сарой Даниус?" Какой необычный продавец, успеваю подумать я. Обращается по имени и фамилии. Не фамильярн, не чётко, как какой-нибудь страховой агент. Говорит вежливо по всем правилам. Видимо, получил хорошее воспитание. Тем временем голос в трубке продолжает: "Здравствуйте, это Пётр Энглон из Шведской академии". «Извините за беспокойство, мы можем поговорить?» Я не помню точно, в каких именно словах это было выражено, в последовавшей затем суматохе это забылось, но смысл был такой. Как я посмотрю на то, чтобы стать членом Шведской Академии? Петер Энглунд сразу перешёл к сути дела, и ответа ждал незамедлительно. Это было ясно по его тону. «Конечно, — сказал я, — само собой. Большое спасибо, и я согласна. С радостью!» Я супер счастлива. Это супер честь. И действительно, для литературоведа и критика нет звания более почётного. И я этого совсем не ожидала. Не могла представить себе даже в самых смелых фантазиях. Но ну, если не брать в расчёт ту смелую шутку в кондитерской в Гамлестане много лет назад. Тогда мне было всего 20. С тех пор много воды утекло. Этот телефонный разговор совершенно меня ошарашил. Энглунд объяснил, что теперь, когда у него есть мое согласие, будет направлен запрос к королю, потому что, согласно уставу, кандидатуру нового члена Академии утверждает король. Затем будет сделано заявление для прессы. «И тогда я должна быть готова, потому что разверзнутся адские пучины», предупредил меня, смеясь Петер Энглунд. «Но я могу звонить ему в любое время». На этом мы распрощались. Духовка давно раскалилась до предела. Я уставилась на записку, зажатую в руке. На ней секретный номер постоянного секретаря Шведской академии. Неужели всё это происходит на самом деле? И внизу под номером нацарапано каракулями: "Завтра в 10:00 разверзнуться адские пучины". Король дал своё согласие, заявление для прессы было сделано, и да, Пётр Энглунд был прав. Адские пучины разверзлись. Но на выходных снова воцарился покой. Никаких телефонных звонков. До меня долетали только звуки The Jackson Five из комнаты сына. Медленно, но верно, мною стало овладевать... Да, самое верное слово — тревога. Не слишком ли небрежно я поблагодарила? Подхожу ли я для этого дела? Справлюсь ли? Я ни в чём не была уверена. Я отыскала записку с секретным номером. Может, у меня ещё есть неделя на обдумывание? Может ещё можно дать обратный ход? Но как и всякий умелый продавец, Пётр Энглунд был хорошим психологом. Так что вскоре все сомнения и тревоги улетучились. Хотя нет, не все. Было кое-что ещё. Вместе с поздравлениями неиссякаемым потоком хлынули цветы. Дело было в начале марта, настоящая весна не за горами, так что цветы доставляли охапками. Тюльпаны, белые, жёлтые, красные. А также лилии, фрезии, розы. Пришлось пойти и купить несколько ваз. Я подумала, что нужно сделать фото, чтобы запечатлеть всю эту роскошь. Вряд ли в моей жизни случится когда-нибудь событие грандиознее этого, по крайней мере, по части цветов. И вот, когда я стояла и обозревала всю эту цветочную великолепие, ко мне вдруг пришла мысль о фотографиях пожилых людей, празднующих юбилеи. 90-летний юбиляр сидит в кресле, заваленный со всех сторон поздравительными букетами. Мне всегда казалось, что в таких фотографиях есть что-то жуткое, словно на самом деле это цветы на похоронах самого юбиляра. Или я сгущаю краски? Знаю, это звучит странно. А вот вам кое-что ещё более странное. Мысль о собственных похоронах принесла облегчение. и позволило всепоглощающей тревоге превратиться в обычную лёгкую нервозность. Стать членом Шведской академии всё равно что включиться в линию наследования. Так я себе это представляла. Ты сменяешь кого-то, а кто-то придёт на смену тебе. В кресле, которое ты занимаешь, многие сидели до тебя, и многие будут сидеть после. И пока ты занимаешь это место, нужно стараться изо всех сил. принимать решения, сохранять и берегать и двигаться дальше. Всё так просто и так не просто. В конце концов это отличная картина жизни в целом. Все мы занимаем определённое место в линии наследования, вне зависимости от того, позвонит нам Пётр Энгульд или нет. Когда мне исполнилось 6, я пошла в школу. Это было в Халанд-Сосане. Всё складывалось в целом неплохо, но звёзд с неба я не хватала. Как же получилось, что теперь я занимаюсь наукой, имею профессорскую степень. Я вспоминаю молодую маму, которая была нашей классной руководительницей во втором классе. Думаю, именно ей я обязан всем. Это был 1969 год, и мы тогда переехали в Мальмё, район Русенгорд. Однажды классная руководительница дала нам задание написать, кем бы мы хотели стать, когда вырастем. Я понятия не имела, кем бы я хотела стать. Так что я сидела и думала. Думала изо всех сил. Уже тогда я была довольно умелой по части решения трудных задач, так что я взялась подсматривать, что пишут другие в классе. Поблизости сидели в основном девочки. Все они хотели стать парикмахерами. Мне показалось, что это просто супер. Я тут же принялась фантазировать и тоже написала, что хочу быть парикмахершей. Учительница собрала наши листочки. На следующий день она стала нас критиковать. Мы, девочки, её разочаровали. Это что же, предел наших мечтаний? Где же наши амбиции? Сидя за своей партой, я сгорала со стыда. Другим тоже было стыдно. Мечты были разбиты. На разве не говорят, что не разбив яиц не приготовишь омлет? В том же году нас, второклассников, повели на экскурсию на урок в третий класс. Это было грандиозное событие. В классе рядом с доской стоял стенд с большими белыми листами, которые можно открывать На таком листе кто-то упражнялся в чистописании. Наша учительница указала на исписанный лист и объяснила, что вот этим занимаются сейчас ученики 3 класса. "Стало бы и мы займёмся этим в следующем году чистописанием". Буквы соединялись аккуратными плавными линиями и образовывали отдельные группы. Плюс ко всему, выписаны они были с равномерным наклоном вправо. Я глазела на эти буквы. Ну, обычными буквами кое-как писать я умела. Научилась ещё до школы, в пять лет. Но чистописание... Нет, этому я никогда не научусь. Я так прямо и сказала. Мужество покинуло меня. Взамен навалилась тревога. Никогда, никогда не освоить мне чистописание. Мой первый круг — это мама, папа и сестранина. Но вскоре круг расширился. Родились сёстры Фелисия и Майя, и брат Линус. Мой первый круг — это мама, папа и сестранина. В кругу становилось всё теснее. Появилось чувство непрерывно движущегося конвейера, как на заводах Скания в 60-х. Я до сих пор отлично помню, как стою у пеленального столика и меняю пелёнки своим младшим. Это было в Русенгорде, совершенно новом для нас месте. Мы переехали из Халанд-Сосына в современную квартиру на улице Русенсвег. Мы старательно изучили проектные чертежи дома Мы переехали, потому что жить в таком доме наверняка гораздо лучше. Настоящая многоэтажка. 9 этажей. Прямой шаг в будущее. И вот однажды, когда я меняла подгузник месячному Линусу и испытывала чувство непрерывно движущегося конвейера, на меня вдруг накатило удивление. Трое детей появились меньше, чем за 2 года. И теперь нас пятеро. Ещё один человек. Помню, я подумала так, глядя на Линуса, Ещё один человек. Кто ты? Кем ты станешь? Наверное, это была заворажиленность самой тайной человеческой жизни, хотя я бы и не стала выражать это такой витиеватой фразой. Шло время, и появился ещё один брат Арон, которому не суждено было дожить до 4 лет. Но об этом мы тогда, конечно, не знали. Потом была пауза, а потом появились ещё три сестры. Три поздних ребёнка. Аврора, Элеонора и Изадора любительницы вечеринок. Теперь они уже взрослые дамы с собственными детьми. Своё детство я могла бы описать как пьесу в двух актах. Если же сказать проще, дело обстояло так. Первую часть своего детства я провела с мамой, вторую с папой. И обе части изрядно отличались одна от другой. Некоторым казалось странным, что мы с сестрой жили с папой. Пожилым уже человеком, пенсионером. Но так уж сложилось. И не потому, что были какие-то ссоры или разногласия. Дело было в другом. Когда мне было одиннадцать, мама повстречала египтянина, и мы переехали в Египет. Мама, я и пятеро моих сестёр и братьев. Не знаю, на самом ли деле мама верила, что таким образом наша жизнь изменится к лучшему, но мы переехали. Имелось в виду, что навсегда. Мы эмигрировали, так мы говорили. Это было начало декабря 1973 года. Но нам казалось, что летоисчисление начинается заново, с нуля. Мы поселились в небольшой деревушке в дельте Нила. Возможно, звучит это романтично, но на самом деле ничего романтичного в этом не было. Условия жизни были настолько примитивными, что трудно представить. Спустя некоторое время стало ясно, что мы с Ниной не можем ходить в школу. До Александрии или Каира было слишком далеко, а в деревенской школе нам пришлось бы начинать с самого начала, с первого класса. потому что мы не знали арабского. Так по крайней мере объяснил ситуацию директор школы. Он достал деревянный ящик, заполненный песком, и, вводя указательным пальцем, показал, как пишутся буквы. Я тоже принялась вводить указательным пальцем по песку, пытаясь выводить буквы. Первый класс. Меня охватила паника. Ведь дома в Швеции я ходила уже в шестой. Поэтому было решено, что мы с Ниной вернёмся в Швецию, чтобы продолжить школу. остальные же останутся. Мне было почти 12, не 9. Новая жизнь ждала нас. В международном аэропорту Каира мы с Ниной взошли на борт самолёта. Светловолосые стюардессы в элегантных бирюзовых костюмах приветствовали нас и подносили нам одно угощение за другим. Омлет, сыр, свежий хлеб, яблочный компот. Мне казалось, что этот самолёт воплощение цивилизации. С тех пор я не могу избавиться от довольно обременительной сентиментальной привязанности к этой авиакомпании, которая нынче находится на грани закрытия. И из принципа летаю только с ней, что стоит мне немалых денег. Но ну, неважно. В общем, мы вернулись домой, в Стокгольм. Это было так давно, но и сегодня у меня перед глазами стоит картина, как мы с Ниной тащимся по бесконечным коридорам аэропорта Орландо, забираем багаж, проходим таможенный контроль, показываем наши паспорта. Как разъезжаются перед нами двери в зале прилётов, и там, прямо за дверями, широко раскинув руки, стоит папа в тёмно-коричневом пальто и сияет, словно солнце. В Египте мы с ней прожили всего 4 месяца. Заниматься там было особенно нечем. Иногда мы гуляли по окрестным полям, иногда ходили к колодцу за водой, иногда просто сидели дома. Чтобы скоротать время, я писала письма и читала. Когда мой запас книг иссяк, я смогла взять с собой, кажется, всего пять штук, я принялась за мамину библиотеку. Охота пуще неволе. 23 декабря 1973 года, в воскресенье, я сделала следующую запись в дневнике. Я прочитала роман Свена Дель Бланка, произносится Свен Дел Бланг, под названием «Примавера», Очень интересный роман. Теперь я беру книги у мамы. Все свои я уже прочитала. А сейчас начинаю читать новый роман. Тоже Свана Дель Бланка. Он называется Каменная птица. Отзывы о нём очень хорошие. Я совершенно не помню, о чём был этот роман, Примавера. Помню только, что в нём было очень много ненормативной лексики, настоящие ругательства. Я была поражена. Неужели так можно писать? Раньше во взрослых книгах мне такое не встречалось. Но лучше всех была Барбру Линдгрен. Вот ещё записи из дневника. Это среда, 13 февраля 1974 года. День пасмурный. Прочитала страницы горят Барбру Линдгрен. Чёрт, как же это круто. Я прочитала и две другие книги: Большой секрет и Самый большой секрет. Они тоже офигенно классные. Хотела бы я, чтобы мой дневник был как настоящая книга, такая же крутая, как книги Барбру. Но ясное дело, это не выйдет. Я не похожа на Барбру, и пишет она типа по-другому. Когда я сегодня читаю эту запись, сделанную мною одиннадцатилетней, то вижу, что чтение Свена Дель Бланка всё же оставило свой след. Четыре месяца. Кажется, что это совсем немного, но нам эти четыре месяца показались годами. Если бы я знала тогда, что пробуду в Египте так недолго, что мне не доведётся провести там всё моё детство, думаю, я не запомнила бы так много, несмотря на то, что мы подхватили паразитов, заболели и здорово исхудали. Если бы я знала, что это лишь временный визит, то вряд ли стала бы учить арабский. А в этом деле я даже немного продвинулась, и вряд ли попыталась бы разобраться, как устроена жизнь в деревне и как мне вести себя, чтобы стать полноправным членом моей новой семьи. Но самое главное о Египте, что навсегда останется в моей памяти, в каждой клетке моего тела это то, что мой младший брат заболел и умер через год после нашего с Ниной возвращения в Швецию. Когда такое случается, ничто не может оставаться прежним. Мы с Ниной вернулись домой в конце марта. В нашей квартире в районе Хигернес на балконе всё ещё лежал снег. Мы выставили свои рюкзаки на морозу в надежде, что в надежде, что блохи перемрут. папа только что вышел на пенсию, но его то и дело вызывали на подмену. Как учителя папу ценили очень высоко. В начале 30-х папа изучал историю и литературу под руководством профессора Мартина Ламма в Стокгольмском университете. Он также прошёл офицерскую школу и начинал он как военный. Но это не помешало ему оставаться гуманитарием. Папа был гуманитарием по натуре. Он постоянно читал, очень ценил таких авторов, как Гейер, Тегнер и Чельгран. А также папа очень любил Ханса Кристиана Андерсена и всегда подтёркивал: "Андерсен не только сказочник, но ещё и выдающийся поэт". Каждый день папа внимательно изучал культурный раздел газеты Svendsk Dagbladet. С особым тщанием он прочитывал пространные критические статьи и эссе, считая это своим гражданским долгом. Примечательно, что авторы этих материалов довольно часто допускали грамматические ошибки, даже господа профессора. Папа исправлял эти ошибки. Это тоже рассматривалось как долг. Той весной, когда мы с Ниной вернулись из Египта, у папы началась новая жизнь. Он больше не был один. Внезапно обнаружилось, что кому-то нужно вести хозяйство, и папа взял на себя роль домохозяйки. Из специй он знал только соль и перец, так что это был настоящий вызов. Но папа принял его и надел фартук. По вторникам мы ели рыбу, и если у нас с Ниной спрашивали, чего бы нам хотелось, мы голосовали за варёную треску с мелкопорезанным яйцом в крутую и топлёным маслом, потому что это было папино коронное блюдо. По четвергам подавался суп, либо консервированный гороховый бонг, либо в зависимости от времени года мясной феликс, а к нему по настроению оладьи или блины. Пап пёк отличные блины и открыл нам секрет, как они получаются такими вкусными. «Нужно добавить в тесто ещё одно яйцо». Но папиным парадным блюдом был пошированный лосось с майонезом, украшенный кружками огурца и ломтиками помидора, а на гарнир варёная картошка. Лосось подавался только в особых случаях — на мит-сом-мар или другие праздники, или когда мама приезжала в гости с нашими сёстрами и братом. «Да, если готовился лосось, значит, намечался праздник». А лара, лосось просто великолепный, всегда говорила мама, и мы все соглашались. Твой лосось всегда отличный, но в этот раз ты просто превзошёл себя, говорила мама, и мы снова соглашались. Анна, как это мило с твоей стороны, говорил папа. Ты правда так думаешь? Я очень рад. Да, я правда так думаю, говорила мама. Лосось такой сочный и вкусный, просто нереально сочный и вкусный. Как тебе это удалось? Папа был хорошим пианистом. Каждый день он садился за рояль и упражнялся. играл гаммы. Также он постоянно слушал музыку ежедневно. Но о самой мысль о фоновой музыке он решительно отметал. Всё, что может служить фоном несерьёзно. Теоретически он, конечно, мог представить себе, что можно чистить картошку под Моцарта. В преддверии торжественного семейного ужина, например, когда приезжала мама с нашими сёстрами и братом. Возможно, Дон Жуан или женить Бафигора для этого подошли бы. Тогда дела с картошкой пошли бы быстрее. Но немыслимо возиться с картошкой под Баха. Слушать музыку было для папы удовольствием, огромным удовольствием. Но это требовало таких же интеллектуальных усилий, как чтение. Когда папе нужно было съездить на электричке в город, он всегда укладывал в портфель несколько партитур, чтобы почитать в дороге. Таким был мой папа. Остальные пассажиры читали экспресса, а папа сидел и читал Баха. Боже, сказанному легко догадаться, что так называемую популярную музыку папа не жаловал. Он называл её организованным безумием. Ему очень нравилось произносить эту фразу организованное безумие. Но он и правда так думал. Всё, что было создано после 1920 года, было по его мнению организованным безумием. Когда я мысленно возвращаюсь в то время в Хеггернассе и вижу себя сидящей за письменным столом, усержающейся с интегральными уравнениями, я слышу папины гаммы. Он упражнялся сначала после обеда, а затем вечером. И так каждый день. И я по-прежнему слышу его. На протяжении нескольких лет заведённый порядок был нерушим. На Рождество — мессия Генделя, на Пасху — страсти по Матфею Баха, а в прочих случаях — Бетховен, Гайден, Лист, Шопен, Шуман. Но когда мы с Ниной перешли из детского возраста в подростковый, ситуация начала меняться. Это было неизбежно. И гостиная в квартире по улице Радарвагон-6 стала то и дело подвергаться несанкционированным вторжениям. В точности, как было с русскими подводными лодками в шведских водах. Когда папа выходил по каким-нибудь делам, например, отправлялся на почту в центре Хегернеса, чтобы оплатить счета, или в супермаркет, чтобы купить продукты к ужину. В общем, как только входная дверь за папой захлопывалась, берег был свободен. Нина занимала свой пост на балконе. Её задачей было обозревать улицу. Я в это время мородовала в гостиной. Стягивала покрывало со старого верного друга, граммофона модели ТД-124 1957 года выпуска, устанавливала скорость на 33 оборота в минуту и ставила пластинку. Что-нибудь из той самой популярной музыки. Big Boys, Sparks, David Bowie, Earth, Wind and Fire, Parliament. Это было так чудесно, что Нина иногда забывалась на своём посту на балконе. Тут уж было не до шуток. Когда с лестничной площадки до нас доносилась ляск ржавых дверей лифта, мы знали, что у нас в запасе не больше 20 секунд. Снять иглу, убрать пластинку, накрыть граммофон покрывалом. Папа закрывал входную дверь, убирал портфель, вешал пальто, направлялся в гостиную. А вот вы где? Что такие тихие? И видел двух подростков, сидящих за письменным столом и погружённых в решение интегральных уравнений. Не стоит думать, что мы боялись папы. Он был невероятно добрым человеком. Просто мы его уважали. В храме не принято сквернословить, по крайней мере, в папином. Когда наступали летние каникулы, в нашем маленьком домохозяйстве воцарялся покой. Папа отправлялся на курсы игры на фортепиано при каком-нибудь институте или университете, расположенном непременно в живописной местности. А мы с Ниной проводили время с мамой, сёстрами и братом. Но папа также организовывал небольшие путешествия только для нас троих. Это были, как правило, велосипедные поездки. В одну из таких поездок местом назначения был избран Вермланд, а конкретнее город Сунна. Оттуда предполагалось совершать однодневные экскурсии в Марбаку, сельма-лагерлёв и в Рансеттер Эрика Густава Гейера. В Сунне мы остановились в хостеле Шведской туристической ассоциации и взяли на прокат велосипеды в местном веломагазине, хозяин которого был заранее по телефону извещён о нашем визите. Для нас была приготовлена одна мужская модель и две женских. Путешествие было распланировано с воянной точностью. Ещё весной папа специально съездил на электричке в город, чтобы купить карту Вермланда и путеводители. Каждый вечер он раскладывал карту на кухонном столе, чтобы детально изучить местность. Так постепенно отмечались подходящие велосипедные дорожки, выделялись неохраняемые железнодорожные переезды, отвергались ранее намеченные альтернативные маршруты. Так что к моменту нашего прибытия в Сонна всё было готово для наших экспедиций. Оставалось только вселиться в хостел, распаковать постельное бельё и застелить кровати. Карта, компас и запас провизии лежали в папином рюкзаке. Там же лежало и расписание на каждый день. Понедельник: подъём в 8:00, затем утренний туалет, завтрак, велосипедная экскурсия в Марбакку, обед, затем поездка обратно. В общей сложности 24 км 543 м. Остановка, чтобы попить воды каждые 15 минут. Вторник. Подъём в 8:00, затем утренний туалет, завтрак, велосипедная экскурсия в Рансеттер, обед, затем поездка обратно. Остановка, чтобы попить воды каждые 15 минут и так далее. Так мы калясили по живописным вёрмонтским дорогам, обсаженным люпинами километр за километром. Не слишком быстро, но и не слишком медленно. Первой ехала я, потому что я старшая. За мной на правильной дистанции очень важно было соблюдать дистанцию. Ехала Нина с растрепавшимися на ветру светлыми волосами. Последним ехал папа, рукава закатаны, на лбу жемчужинки пота. Он предпочитал ехать последним, так было удобнее следить за ситуацией на дороге. Папины белые спортивные туфли легко нажимали на педали, совершая идеальные круговые движения. Время от времени папа кричал хорошо поставленным командирским голосом на всю округу: "Держите дистанцию, девочки, держите дистанцию". Но папа не был бы собой, если бы не оставил в этом тщательно разработанном расписании лазейку для спонтанности. Возможно, именно так командир завоевывает уважение и любовь подчинённых. Мы с Ниной знали, что папа всегда на нашей стороне. Когда мы вернулись назад в хостел после удачной поездки в Марбаку, Папа скомкал расписание на день и запихнул бумажный комок в карман. Ну, девочки, думаю, самое время освежиться, сказал он и широко раскинул руки, как делал всегда, когда был в хорошем настроении. Дело было ближе к вечеру, но солнце ещё светило вовсю. Мы устроились в кафе на открытой террасе, и папа заказал кофе и апельсиновый лимонад. К преске всему, каждый получил тарелку домашней выпечки. Это был настоящий пир. Это были самые вкусные булочки и самое вкусное печенье, какие нам доводилось пробовать. Алло, папа, привет, это Сара. Да, да. Звоню сказать, что останусь ночевать у Анны. Да нет, всё в порядке. Завтра прямо отсюда поеду на матч. Подумала, что оставлю тебе номер на всякий случай. Вот он: 756 17 26. О, ну молодец, что позвонила, Сара, говорит папа. Он откладывает трубку, ищет бумагу и ручку и снова берёт трубку. Я слушаю новости на заднем плане. Так, какой ты сказал номер? 756 17 26. Есть, Есть говорит папа. 756 17 26. Ещё раз. 756 17 26. Всё точно, отлично, говорю я. До завтра. До завтра. Папа не очень любил телефонные разговоры. По его мнению, телефон был создан для крайних случаев, когда нужно сообщить что-то важное. но уж никак не для того, чтобы вести долгие беседы. Во всяком случае, так обстояло дело в армии. Почему же так не должно быть и здесь, в доме по улице Радер-Вагон-6 в Хеггер-Нессе? Звонить нужно только тогда, когда есть какое-то важное сообщение. Ясность, чёткость, быстрота. Вот главные достоинства телефонной связи и жизненно важно их соблюсти. Звонишь, представляешься, излагаешь суть дела, убеждаешься, что адресат всё понял, прощаешься, кладёшь трубку. Идеальный телефонный разговор должен длиться не больше 60 секунд. Когда тетушка Анна Лисы звонила поболтать о том осём, папе стоило огромных усилий, чтобы не показаться невежливым. Хороший телефон — молчащий телефон. Линию нужно держать свободной, на случай экстренных ситуаций. Поэтому, конечно, переход сестёр Даниус из детского возраста в подростковый стал для папы в некотором роде испытанием. Телефон перестал быть просто телефоном. трубка сделалась липкой от потных подростковых рук, которые хватались за неё с таким же отчаянием, с каким жертва кораблекрушения хватается за спасательный круг в штормовом море. Мы с Ниной были вполне обычными подростками. Джинсы Gloria Blue или Wrangler, первые поцелуи, разбитые сердца, слёзы в комнате за закрытыми дверями. Балет для Нины, баскетбол для меня, домашние задания, походы в кино. В целом мы вели себя хорошо и отлично справлялись со всем, за что брались. По части подъёмов вверх по склону холма у нас была неплохая школа. Но по одному пункту мы всё же расходились с обычной подростковой моделью. У нас как-то не сложилось с подростковым бунтом. Не то чтобы мы так специально решили, просто так уж вышло. Потому что как бы самозабвенно не предавался ты мировой скорби, глупо бунтовать против отца, которому уже за 70. По крайней мере, против такого, каким был наш отец. Иногда мы, конечно, позволяли себе умеренное непослушание, и случалось, что папа сердился на нас. Но мы с Ниной знали, что он может уйти от нас в любой момент, и в этом не будет ничего странного. Кроме того, всё в нашем маленьком домашнем хозяйстве моментально шло наперекосяк даже при самых скромных проявлениях подросткового неповиновения. Ведь хозяйство держалось на нас троих: готовка, мытьё посуды, субботние уборки всё делалось чётко по расписанию, прикола тому к кухонной двери. подведёт один, рухнет вся система. Сразу по окончании гимназии я начала самостоятельную жизнь. Перепробовала несколько не самых престижных работ, среди прочего работала крупье в казино, изучала литературоведение в университете, защитила диплом по творчеству Транстрёмера, некоторое время жила в Париже, затем начала писать для Даггинс-Ниеттер. Окончила аспирантуру сначала в Англии, а затем в США, получила докторскую степень. В США я прожила в общей сложности 10 лет. 7 лет на юге и 3 года в Лос-Анджелесе. Плюс ещё 1 год я провела в Берлине. За эти годы вышло несколько моих книг. Возможно, выглядит так, словно всё это было тщательно спланировано, но это не так. В своё время я ведь была уверена, что не осилю даже чистописания. Но постепенно, сама не знаю как, я пропахала этот путь. Путь от зерна к караваю часто бывает не просто извилист. Медленно, очень медленно стала я тем самым караваем. Той осенью, когда я поступила в университет, мне было 20, Габриэль Гарсия Маркес получил Нобелевскую премию по литературе. Я не помню, каким образом, но мне удалось достать три билета на Нобелевскую лекцию. Мероприятие проходило декабрьским вечером в здании Стокгольмской фондовой биржи в Гамластане. Папа, Нина и я нарядились и отправились на мероприятие. Мы с Ниной там не бывали ни разу. Папе, возможно, доводилось, я не знаю. В любом случае, он был очень рад тому, что я всё организовала. После лекции мы решили отпраздновать это событие в кондитерской на Стурторьет. Было чувство, что мы стали свидетелями грандиозного события. Ведь лекцию читал человек, написавший сто лет одиночества, собственной персоной. Настроение было праздничным. Папа широко раскинул руки. Мы заказали горячий шоколад со сливками и шафранные булочки. И вот, сидя в кафе и обсуждая лекцию, мы завели наши обычные шуточки. Любимым нашим развлечением было представлять, что было бы, если бы мы выиграли в лото. Но тут мы с Ниной решили придумать что-нибудь более заковыристое. И чем безумнее были наши выдумки, тем больше веселился папа. Я попыталась превзойти себя и сказала, «Папа, а знаешь что? Однажды я стану членом шведской академии». Папа добродушно рассмеялся. «Но Нина умудрилась меня переплюнуть». Еёня не так-то просто было заткнуть за пояс. Она сказала: "Папа, знаешь что? Однажды я получу Нобелевскую премию". Папа снова добродушно рассмеялся: "Да, девочки, вы у меня обе молодчины", сказал он. Он отнёсся снисходительно к нашим дурачествам. Всё-таки праздник. А потом мы отправились домой. Конечно, я не могла не вспомнить этот эпизод. Только тот, кто был уверен, что никогда в жизни не освоит чистописание, мог позволить себе шутку вроде этой. И мне кажется, папа тогда понял всё правильно. Много лет прошло после тех восхождений на холм в Холланд-Сосене, поездки в Египет и велосипедных экскурсий в Марбакку и Трансеттер. Папы больше нет. Он похоронен на церковном кладбище в Тебю, недалеко от могилы моего брата. В папиной квартире в старом доме возле церкви святой Катарины в Сёдере теперь живут другие люди. А я сама уже на середине жизненного пути. Я часто думаю об этой старинной картине Лестница жизни, где на вершине пирамиды изображена пара мужчина и женщина. Я как раз достигла того возраста, когда стоишь на вершине, на самом выгодном месте, с лучшим обзором в обе стороны. По крайней мере, если верить картине. Оглядываясь назад, я вижу то, о чём только что написала, и, конечно, многое другое, о чём я не рассказала. Оглядев вперёд, вижу жизнь, которую нужно прожить. тексты, которые ждут, чтобы их написали, и книги, которые ждут, чтобы их прочитали. Я также вижу кресло, и я вижу моего сына. И я чётливо вижу то место, которое мы занимаем в линии наследования. Если бы я могла загадать желание, одно единственное, я бы загадала, чтобы жизнь была добра к моему сыну, чтобы когда ему придёт время вылетать из гнезда, он был готов занять своё место в этой линии наследования. До этого, конечно, ещё остаётся немало лет. А пока я еду на велосипеде позади него, следя за ситуацией на дороге, и велю держать дистанцию самым начальственным тоном, на какой только способна. И так мы практикуемся в искусстве сохранять скорость на крутых подъёмах.